Глава 48. Светлана Маслова завела сынишку в подъезд их дома. Малыш сразу побежал к лифту, громко отвергая возможные возражения: "Нет, я сам, я сам". На этой неделе маленький Миша научился дотягиваться до кнопки вызова лифта и каждый раз спешил продемонстрировать свои возможности. Он подбежал к лифту, припал грудью к стене и вытянулся на носочках. Малышу пришлось приложить усилия, чтобы вдавить указательным пальчиком тугую кнопку. Старый лифт располагался в центре лестничной клетки и был огорожен металлической сеткой. Мальчик с восторгом наблюдал, как по его велению послушно загудел двигатель, пришел в движение трос, плита противовеса заскользила по направляющим вверх, и оттуда появилась обшарпанная кабина лифта. Когда кабина остановилась, Миша вцепился в железную ручку, но тяжелая дверь в шахту лифта ему пока не поддавалась, и мама тактично помогла. Зато легкие створки непосредственно в лифте он научился захлопывать самостоятельно. Как только створки соприкасались, под потолком вспыхивала лампочка, что тоже нравилось мальчику. На этом Миша не успокаивался. Завершив дело с дверями, он начинал упрашивать маму, нетерпеливо подпрыгивая возле кнопок. «Я, я, я!» И сегодня Светлане пришлось опустить на пол пакеты с продуктами и поднять уже тяжелого малыша, чтобы тот смог нажать на верхнюю кнопку 9. После этого в ежедневном ритуале радостного управления послушной техникой наступила недолгая пауза. Лифт напрягся, забормотал изношенным двигателем, проскрипел старыми блоками, взбираясь все выше и выше, и остановился на девятом этаже. Светлана открыла двери. Нетерпеливый малыш юркнул под ее рукой и устремился к квартире. Чтобы вдавить кнопку звонка И послушать бесконечную трель Пока мама ключами откроет дверь Сколько же у него энергии Не без гордости подумала женщина Потянувшись за пакетами И в этот момент что-то хлопнуло Будто где-то рядом взорвалась петарда Светлана мгновенно испугалась Не случилось ли чего с Мишей Она подалась к двери Но пол под ней предательски дернулся И женщина упала на колено Удар был сильным Но боль она не почувствовала потому что ее сознанием безраздельно завладела тревога за сына. «Миша!» — крикнула Светлана, и тут же заметила, что кабинка относительно проема просела. Сразу же над головой что-то лопнуло с металлическим звоном, пол окончательно ушел из-под ног, и лифт полетел вниз. Створки были распахнуты, и Светлана видела мелькающие этажи. Ощущение было такое, словно она застыла на месте, а какая-то могущественная сила тянет вверх целое здание вместе с ее маленьким сынишкой. Спустя мгновение женщина поняла, что падает и может разбиться. Но страха за себя у нее не было. Светлана боялась, что Миша откликнется на ее глупый крик и вернется к лифту. Дверь-то на девятом этаже осталась открытой, а внизу жуткая пустота. — Не подходи! Осторожно! — закричало ее сердце. Светлане показалось, что она слышит звук дверного звонка. Миша не отошел от двери, он продолжал давить на кнопку. «Стой там! Не двигайся!» — подумала женщина. «Сейчас будет грохот, и выбегут соседи. Они спасут тебя!»